Глава пятая. Утром за мной заезжает водитель, чтобы отвезти в аэропорт. Смотрю на свой небольшой чемодан. Оказалось, я совсем не готова к отпуску. Летних вещей у меня практически нет. Два купальника, приобретенных на распродаже в прошлом году, парочка легких сарафанов, слишком простых из мас-маркета, не новые шлепки. Думала сегодня пробежаться по магазинам. Хоть чуть-чуть обновить гардероб, но Залим сказал, что машина заедет за мной в десять утра, что билет на самолет уже куплен, у него была копия моего паспорта, а больше мне ни о чем волноваться не надо. На мое растерянное замечание по поводу отсутствия нормального гардероба помощник Керефова отрезал, что я могу купить одежду и на острове, а сейчас от меня требуется просто быть готовой к десяти. Быть готовой. Хотелось уточнить, к чему именно, а еще выдать что-то типа «А как вообще к такому можно подготовиться?» Но ну, я, конечно, не стала. Сказала, что все поняла и повесила трубку. Вечером мы сидели с Олей на кухне допоздна, распивая бутылку белого вина. Подруга была возбуждена, тараторила безумолку, нашла фотки Керефа в интернете, тянула «Вот это мужик!» и закатывала глаза. Считала, что мне повезло. Не понимала, что я такая кислая сижу. Вот она бы на моем месте. Только это неправда все. Будь она на моем месте, тоже бы внутри дрожало все, скручивало в тугой узел и не знала бы, куда себя деть. Я же знаю. Позвонила Виталику под Оли на хихиканье. Сказала, что улетаю на две недели, чтобы не искал. Тот сразу взвился, и я четко расслышала звук противно скрипнувшего дивана. Валялся, как обычно. Оплакивал гениальность свою. Еще пиво, наверное, рядом стоит на обшарпанном журнальном столике, и битва складов идет по дискавери. Противно стало, до тошноты. Ненавижу. Как я раньше этого всего не замечала. Мирилась. В голове промелькнула мысль, что у Керифова вряд ли есть хоть один продавленный диван. «Мы банкроты. У нас квартира сгорела. Алло. А ты на море собралась? Анька, ты в своем уме?» Визжит Виталик в трубку так, что мне приходится отодвинуть ее от уха. Я слушаю пару секунд, кусая губы. Изнутри накатывает что-то. Теплое, темное, мстительное. Опоясывает кольцом горло. Обжигает кончики ушей, щиплет язык. Глаза упираются в холодильник напротив. Цепляются за магнитик из Турции. Я с мужчиной еду, Виталь. Все, пока. Мне собираться надо. Успеваю нажать «Отбой» до того, как оглохну от его возмущенного злобного вопля. Перевожу взгляд на Олю. Подруга пару раз ошалело хлопает наращенными ресницами, а потом расплывается в широченной улыбке. «Пах!» — приставляет указательный палец к виску и выстреливает. «Огонь, Нюш! Наповал его!» Открываю рот, чтобы сказать, что не хотела, вот так, не знаю, что нашло на меня, но решаю не врать, тем более самой себе, хотела. Гобы невольно расползаются в ответной улыбке. «За новую жизнь?» — хитро улыбается Оля и поднимает бокал. «Ага», — мы звонко чокаемся. «Да, что бы ни произошло, жизнь меня точно ждет новая. И этой жизни придется сильно постараться, чтобы стать хуже предыдущей. Это практически невозможно».